Глава 34. Ксюша, по традициям мы поздравляем папу за завтраком в кругу семьи. Мама подарила ему абонемент в зал и на какое-то крутое спа. И что-то еще, о чем они шептались и хихикали. Ну, просто как подростки. Ванька вручил какую-то штуку для мотоцикла. Никитка сделала видос под крутую музыку с папином фото. Но ну, я. Не успела приготовить подарок, если не считать того, что благодаря мне папа скоро станет дедом, седым, почти совсем лысым, но очень брутальным. Кстати, я сегодня прекрасно выспалась, как будто с души упала тяжесть. Самые близкие люди меня поддерживают. Я справлюсь, я буду самой счастливой, несмотря ни на что». Мы все смотрим видос Никитки на большом телевизоре, мама с папой держатся за руки, мама целует его при каждом трогательном кадре. Папа делает вид, что его это все не задевает. А у самого глаза важное. Кстати, может и из-за меня. «Спасибо, что не рэп», — бурчит Ваня, обращаясь к Никитке. «Я, кстати, хотел записать рэпчик», — отзывается тот. «Ну, что-то не вышло» останови ка командует отец никитка тормозит видео промотай немного назад он проматывает и на экране появляется отцовская макушка крупным планом это писец произносит он что такое спрашивает мама у меня реально плеж ерунда ты самый красивый и самый волосатый «Везде, кроме головы», — бурчит папа. Лишивый медведь, это атас». «Мы тебя очень любим». «Да-да, обожаем», — хором отзываемся мы все. И нападаем на него с объятиями, поцелуями. Папа тает. Наша обильная куча мала постепенно рассасывается, начинается подготовка к празднику. Мама все время крутится возле меня. «Дочь, ты как? Не тошнит?» «Уже нет. Только кофе больше не варите». «Не будем. А ты гинекологу записалась?» «Нет еще. В понедельник запишусь». «А тебя на солёные огурчики не тянет?» «Нет. Только на соленые грейпфруты. И на ичпочмаке». «На ичпочмаке? Ну надо же!» У каждой беременной свои причуды. «Чего?» – раздаются за моей спиной. Мы с мамой оборачиваемся и видим Никитку с упавшей челюстью. Он еще не в курсе новостей. Вчера его не было, а сегодня ему еще не сообщили. «Сестер, ты что, залетела?» – шокированно выдыхает он. «Не залетела, а ждет ребенка», – поправляет мама тебе что папа про резинки не рассказывал и на морковках не показывал на морковках восклицаем мы с мамой и переглядываемся а потом эти морковки в борщ почему то спрашиваю я что то меня в последнее время волнует кулинарная тема вот ты вечно скажешь как его лужу пернешь острит мой младший брат я смеюсь Тупая детская шутка, но почему-то так весело и легко на душе. Вернее, за последние дни. Я решила испечь ичпочмаки На папин день рождения, и вообще меня еще и не отпустило. Хочу их, и все. Праздник уже начался. Мама сегодня особо не готовила. Почти все заказали из ресторана. А мне приспичило. Я сделала тесто, начистила картошки, нарезала мясо. И мне все равно, что все празднуют. И я хочу ичпочмаков. Процесс в самом разгаре, и тут на кухню залетает тетя Кристина со словами «А я не поверила, что это правда». «Что?» — холодея. «Неужели кто-то уже растрепал о моей беременности?» «Никитка. Больше некому». Я всех попросила пока молчать, но он может и проболтаться. Что ты печешь Эчпачмаке? Обожаю их. То есть, недавно полюбила, но они у меня не очень хорошо получаются. Сейчас разберемся. Тетя Кристина закатывает рукава и моет руки, осматривает мои приготовления. Тесто надо делать и на котыке. На чем? Это такой татарский кефир. Я тебе потом покажу. Я на обычном сделала. Ну, тоже неплохо. А что с начинкой? Вот. Демонстрирую ей подготовленное и нарезанное мясо с картошкой. Отлично. Только давай добавим немного сливочного масла и кипятка. Кипятка? Удивляюсь я. Но совсем чуть-чуть. Для сочности. Мы вместе лепим ичпучмаки. Это мой пятый раз, и я уже приноровилась. У меня получаются очень даже красивые треугольнички. С дырочкой посередине. Тётя Кристина смотрит на них и смеется. «Что, так плохо получилось?» Переживаю я. «Да нет, просто вспомнилось, как я первый раз пекла эчпучмаки Тимуру». «И как?» «Они сгорели!» потому что мы с ним... Ой, а это уже контент 18+. Что-то меня понесло. Ты еще маленькая. Мне 19, возражаю я. И я уже совсем не девочка. Да ты невеста! Восклицает тетя Кристина и смотрит на меня как-то по-новому. Невеста, ага, прекрасная невеста. Уже с прицепом. «Нет, у меня этого не будет. Свадьбы, белого платья, заботливого мужа. У меня будет только ребенок. «Так, спокойно, только не реветь».